Ну, армия это громко сказано, но пришла пора обзаводиться войнами. Теми, кто будет заниматься только одним, защищать племя от врагов, а кто будет кормить их семьи, будет тяжело, но иного выхода нет. Трудные времена, они во всем трудные. Но даже если ты заберешь всех мужчин, то их наберется только сорок один. Но ты не посчитал себя или меня? Тебя, конечно. Себя я вообще не считал. Военный поход — это не комлание с бубном и не пляска у костра. Я стар. Это правильно. Потому как ты тут ой как нужен, а не в лесу с арбалетом наперевес. А вот меня зря не посчитал, потому что я возглавлю это войско. — Об этом не может быть речи. Ты не сделал пока и малой части из того, что можешь. — Знаю. Но по-другому никак. Лучше сберечь то, что уже есть, чем потерять все. У меня тоже вроде как дети. Не забыл? Так что я и о их будущем думаю. В сауне хорошие охотники, но плохие солдаты, а здесь нужны будут солдаты. — Никогда не думал, что скажу такое, но боюсь, что лучше меня с этим никто не справится. — Ты заберешь всех мужчин? — Нет, только десятерых. — В десятером против сотен? — Я тебя умоляю. Какие сотни? Ты думаешь, что Хакота и остальные сумеют организовать такой поход? — Ну, максимум две трети охотников из одного рода. Даже два рода вряд ли уговорятся. А может, не будет? Никаких походов? Будут. И ты это знаешь. В качестве добычи они возьмут топоры, ножи, луки, арбалеты. Но ведь этого всем не хватит. А владеть таким захотят все. Ну, и где им все это взять? Правильно, у сауни. И в частности, в новом. — Ну, перекрыть такую территорию. — Это да. Тут не то, что пупок развяжется, а может и куда хуже. Но, с другой стороны, путь у них один, вверх по течению дона, а там уже по притокам. Так что, если оседлаем дон у Байкала, то почти с гарантией перехватим любого. — Так ты остановишь, не всех. Лодки легкие, их можно и перенести. А тогда можно будет дотянуться до любого рода. Ну, вряд ли они будут вести себя так. Во всяком случае, не сразу. Первый год продержимся, а там будем думать дальше. Причем ни Табук, ни горун и никто из волков в этот десяток не войдут. Они уже кое-что умеют. Другие серьезно настроены изменить образ жизни, так что этих не будут трогать ни под каким видом понимаю но согласятся ли они с таким решением рохт умный мужик а что касается этих двоих а им не впервые наступать себе на горло сумели раз сделают и еще а кстати а сколько арбалетов вы еще не доделали десяток но успеем к сроку это не проблема может не стоит это еще почему ведь если все будет так, то ты сам отдашь оружие в руки врагов. Оружие и так попадет к ним, и десяток корабалетов погоды не сделает. А потом, это не главное, я же тебе говорил об этом. Да и научатся они его делать в любом случае. Не так хорошо, но научатся. Так что тут мы изменить ничего не сможем. А вот если я обману и не предоставлю обещанного Когда у тех, кто останется с нами, возникнут сомнения, в моей честности. Что еще хуже, меня могут обвинить в том, что из-за этого десятка арбалетов, в которые я пожадничаю, Сауни сауне проиграют предстоящую битву. Нет, так будет только хуже. Просто нужно будет учесть то, что у противника будет мощное оружие. Это все, что мы можем. Может, ты и прав. Ладно, хватит за грустном. Пошли пить чай, темнеет уже. Слушай, а ты не думал запрягать собак в сани? Не только для того, чтобы возить хворост. А отчего мне думать? Детвора уже вовсю катаются. Но их пока как бы мало, только восемь щенков. Щенки, скажешь тоже. «Вон, какие морды наели!» «Ага, Дерда и Лайка никуда не пропали. Природа позвала, вот и отправились искать себе пару, каждая в свое время. А теперь в поселке вовсю куражился их приплод. Только вот как бы избежать перекрещивания. Ну да, пока еще молодые, но, с другой стороны, лучше бы не запускать этот процесс». Пожалуй, по весне лучше утащить всех кобельков на рудник, пусть там охраняют. Да, девочки, как время придёт, сами отправятся на поиски пары, как их мамаши. Да, пожалуй, так и нужно будет поступить. Ага, еще нужно бы не забыть устроить охоту на волков. Щенки, ну да, здоровые, но все одно щенки должны вкусить их мясо. — Не, еще одна голодная стая — это мимо. — Но ведь волки есть в округе, значит, устроим облавную охоту. — А что? Выгородим территорию флажками, благо красная краска здесь есть, и вперед! Если поздние потомки попадались на эту удочку, то эти-то чем хуже? Опять же, вот выведем волков в округе, меньше шансов, что соберется голодная стая. Ну да, подумать же больше не о чем. Тут такое назревает, а ты все в домашних заботах пребываешь.